Глава 12. Наконец, кризис миновал, и старик начал выздоравливать. Медленно, постепенно к нему возвращалась и память, но разум его ослабел. Его ничто не раздражало, ничто не беспокоило. Он мог часами сидеть в задумчивости, отнюдь не тягостной, и легко отвлекался от нее, увидев зайчика на стене или потолке. Не жаловался на длинные дни, и томительные ночи, и, судя по всему, не испытывал ни тревог, ни скуки, утеряв всякое представление о времени. Маленькая рука Нелл подолгу лежала в его руке, и он то перебирал ее пальцы, то вдруг гладил по голове или целовал в лоб, а, заметив слезы у нее на глазах, озирался по сторонам, недоумевая, что же могло огорчить внучку, и тут же забывал об этом. Нел Часто вывозила его на прогулки по городу. Старик сидел в кэбе, обложенный подушками, девочка рядом с ним. И, как всегда, они были рука об руку. На первых порах уличная сутолока и шум утомляли его. Но он воспринимал все это равнодушно, ничем не интересуясь, ничему не радуясь, не удивляясь. Когда внучка показывала ему что-нибудь и спрашивала, «Помнишь ли ты это?» Он отвечал, «Да, да, как же, конечно, помню». А потом вдруг вытягивал шею и долго смотрел вслед какому-нибудь прохожему. Но на вопрос, что его так заинтересовало, обычно не отвечал ни слова. Как-то днем, когда они сидели у себя в комнате, старик в кресле, Нел на табуретке возле него, за дверью послышался мужской голос. Просили разрешения войти. «Войдите». Совершенно спокойно ответил старик. «Это Квилп. Теперь Квилп здесь хозяин. Пусть войдет. И Квилп вошел. «Очень рад, любезнейший, видеть вас снова в добром здоровье», начал карлик, усаживаясь напротив него. «Ну, как вы себя чувствуете? Хорошо?» «Да», — чуть слышно ответил старик. «Да». «Мне не хочется вас торопить, любезнейший!» Карлик повысил голос, опасаясь, что его не расслышат. «Но чем скорее вы устроитесь где-нибудь, тем лучше!» «Правильно», — сказал старик. «Это для всех лучше, и для вас, и для нас!» «Дело в том», — продолжал Квилп после небольшой паузы, «что, когда отсюда все вывезут, какое же вам здесь будет житье в пустом доме?» «Да, это верно», — согласился старик. «А Ей-то, бедняжке, каково бы пришлось?» «Вот именно!» — во весь голос рявкнул карлик и закивал головой. «Совершенно справедливое замечание!» «Так вы об этом подумайте, любезнейший!» «Да», — непременно ответил старик. «Мы здесь не останемся». «Я сам так предполагал», — сказал карлик. «Имущество ваше продано. Выручил я за него гораздо меньше, чем рассчитывал». Но все же достаточно, вполне достаточно. Сегодня у нас вторник, так когда же будем вывозить? Торопиться некуда, может, сегодня днем? Лучше в пятницу утром. Прекрасно, сказал карлик. Так и порешим, но только с одним условием, любезнейший. Больше не откладывать ни под каким видом. Хорошо, в пятницу я запомнил. Мистер Квилл позадачил этот странный, как будто совершенно безучастный тон, но поскольку старик, кивнув, повторил еще раз «Я запомню в пятницу утром», у него не было никаких оснований задерживаться здесь, и он простился, не скупясь на сердечные излияния и комплименты по поводу прекрасного вида своего любезнейшего друга, после чего отправился вниз сообщить мистеру Бразсу. а только что состоявшихся переговорах. И этот день и весь следующий старик провел как во сне. Он бродил по дому, заглядывал то в одну, то в другую комнату, словно прощаясь с ними, но ни единым словом не касался ни своего утреннего разговора с карликом, ни того, что теперь им надо подыскивать себе какое-то новое пристанище. Смутная мысль все же маячила где-то в глубине его сознания, Внучка несчастна, о ней надо позаботиться. И он нет-нет доприжимал ее к груди и утешал, говоря, что они всегда будут неразлучны. Но отдать себе ясный отчет в том, каково их положение, он, видимо, не мог и проявлял все ту же безучастность и апатию, которая оставил в нем недуг, поразивший не только его тело, но и разум.